Глава 9 Проклятие рода смоленских князей. Княгине Анне не грозила судьба, подобная горькой участи Евпраксии Адельгейды. Заботливый муж, никакого всего его стороны вера принуждения, что обычно особо оговаривалось в брачных обязательствах с Казалось бы, ей, дочери великого смоленского князя и жены энергичного литовца, можно было лишь завидовать. Но подобное впечатление, как часто случается, было обманчиво. За внешне безмятежной и обеспеченной жизнью таилась тяжелая душевная мука. Княгиня Анна глубоко страдала за отца Святослава иванович о котором русские литопеды. пишут с омерзением, как о человеке, жестоко терзавшем вместе с пришлыми литовцами родные земли. За зверство над православными сородичами его осудил митрополит, грозил отлучением от церкви. Святослав пытался оправдаться, покаялся, впоследствии даже восставал вместе с сыновьями против захватчиков литовцев, но, видимо, осуждение иерарха возымело таки силу. В одном из бесконечных сражений, 1386 год, он был насквозь пробит литовским копьем и испустил дух. Но случилось прискорбное. рок висевший над проклятым родом, на этот раз не удовольствовался смертью носителя зла, не смягчился. К сожалению, он, как едкая кислота, проник глубже и покарал не только одного Святослава Ивановича. В данном случае в полной мере сработало поверье, что за грехи, мол, родители страдают и их дети. Вот что произошло в смоленском семействе. Сыновья Святослава, Юрий и Глеб, а также третий их брат, люто враждовали между собой за владение смоленским княжеством. Их грызня, бесконечные предательства, выступления то на стороне литовцев, то против них, привели к тому, что князя Глеба сами же литовцы отправили в Польшу в тюрьму. Но по просьбе Анны Витовт забрал ее брата в свой замок в Луцке, а потом и вообще выпустил на свободу. Был освобожден и второй брат, Юрий. У него от природы не росла борода, и, по поверью, В той эпохе его почитали способным на дурные поступки и не доверяли. Свобода ему, как поется в песне, пошла не в то горло. Юрий так и остался без княжества и мыкался, приживал и при дворах других князей. Дальше больше. Предвещенному знать суждено было сбыться. Будучи женатым, он воспылал страстью к жене своего друга князя Вяземского. Расставал к бедной женщине с нескромными предложениями. Но она любила мужа. Натыкаясь на отказы, Юрий совсем потерял голову. В нем покатало жгучее желание, нерассуждающее, слепое. Однажды, не вынеся домогательств, княгиня не сильно ударила его ножом. Он пришел в бешенство, выхватил саблю и разрубил несчастную на куски. Ужаснувшись содеянного, бежал из замка друга в далекие заволжские степи. Какое-то время слонялся там, как одинокий волк, промышляя убийством и грабежами, гонимый божьим гневом за свою неправду. Затем определился послушником в какой-то из глухих монастырик, где и сгинул в безвестности. Да, любое проклятие имеет некую мистическую силу. В тысячу же раз его последствия страшнее для человека, поправшего, святая святых, интересы своего народа. В 1368 году Анна, послушная воле отца и не в силах самой определять свою судьбу, вышла замуж за литовского князя. Но как ни была девушка молода, она не могла не чувствовать, что ее отец, а следовательно, пусть косвенно, но и она сама, делали зло своим Единоплеменникам переступали некий нравственный порог, перешагивать через который никому не дозволено без определенных последствий.